Суббота, 1 сентября. Я много бываю одна, думаю, читаю без всякого руководства. Быть может, это хорошо, но, быть может, и худо. Кто может поручиться, что я не полна софизмов и ложных идей? Об этом будут судить после моей смерти. Прощение, простите. Вот очень употребительные на свете слова. «Христианство нас учит прощенью. Что такое прощение?» «Это отказ от мщения и наказания. Но если не было намерений ни мстить, ни наказывать, можно ли простить?» «И да, и нет». «Да, потому что так говорят себе и другим, и поступают, как будто бы обиды и не существовало». «Нет» потому что никто не властен на своей памятью, и пока помнят, еще не простили. Я весь день провела дома вместе с нашими. Собственными руками чинила башмак из русской кожи для Дины. Затем я вымала большой деревянный стол, как горничная, и на этом столе я начала делать вареники. Мои забавлялись, глядя, как я месила муку, засученными рукавами и с черной бархатной ермолкой на голове, как Фауст. Четверг, 6 сентября. Остаться в Париже. Я окончательно остановилась на этом, и мама тоже. Я была с ней весь день. Мы не ссорились, и все было бы хорошо, если бы она не была больна, особенно вечером. Со вчерашнего дня она почти не покидает постели. Я решила остаться в Париже, где буду учиться и откуда летом для развлечения буду ездить на воды. Все мои фантазии иссякли. Россия обманула меня, и я исправилась. Я чувствую, что наступило, наконец, время остановиться. С моими способностями в два года я нагоню потерянное время. Итак, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и да будет надо мною... Благословение Божие — это решение не мимолетное, как многие другие, но окончательное. Четверг, 20 пятница, 21 сентября. Глубокое отвращение к самой себе. Я ненавижу все, что я делаю, и говорю, и пишу. Я ненавижу себя, потому что не оправдала ни одной из своих надежд. Я обманулась. Я глупа. У меня нет такта и никогда не было. Укажите мне хоть на одно мое умное слово или разумный поступок. Ничего, кроме глупостей. Я считала себя умной, а я нелепа. Я считала себя смелой, а я боязлива. Я думала, что у меня талант, и не знаю, куда я его делала и при всем этом претензии писать прелестные вещи. Вы, может быть, сочтете умным то, что я только что высказала. Это только так кажется, но на самом деле не умно. У меня недостает ловкости судить о себе верно, что заставляет предполагать скромность и массу других качеств. Я ненавижу себя. Суббота, 22 сентября. Не знаю, как это произошло, но мне кажется, что я хочу остаться в Париже. Мне кажется, что год в мастерской Жулиана будет для меня хорошим основанием. Академия Жулиана, в ней учились многие импрессионисты.